Два дня Джон Грейди тщетно пытался узнать о здоровье Роллинса у надзирателей, которые только разводили руками. На третий день утром Джон Грейди постучал в дверь домика Переса. Сразу же обычный гомон и гвалт во дворе почти совершенно прекратились. Все, кто там был, уставились в его сторону. И когда коммердинер или денщик или вестовое Переса худой высокий мужчина, открыл дверь. Джон Грейди оглянулся и бросил взгляд на двор. «Квиссиер, Аблар Коннер, сеньор Перес», сказал Джон Грейди. «Я хочу поговорить с сеньором Пересом». «Конреспектэ де Квэр». «Насчет чего?» Кон «Конреспектэ де Микватэ». «Насчет моего друга». Худой закрыл дверь, Джон Грейди стоял и ждал. Вскоре дверь снова открылась, и ему было велено заходить. Джон Грейди вошел, худой затворил за ним дверь и застыл возле нее. Хозяин сидел за столом. «Как здоровье твоего друга?» «Я как раз пришел спросить вас об этом». Эрис улыбнулся. «Присаживайся, пожалуйста. Он жив». «Я прошу сесть». Джон Грейди подошел к столу, взадвинул себе стул и сел. «Как насчет кофе?» «Спасибо, нет». Эрис откинулся на спинку стула и сказал, «Чем могу быть полезен?» «Вы можете сказать мне, как чувствует себя мой друг. Но когда я отвечу на твой вопрос...» «Ты встанешь и уйдешь?» «А зачем вам, чтобы я оставался?» «Господи! Да для того, чтобы развлечь меня историями о твоей жизни!» Улыбнулся Пэрис. «Жизни, полные разных преступлений». Джон Грэдди молча смотрел на него. «Как и все люди со средствами, я люблю, когда меня развлекают», — сказал Пэрис. «Вы человек со средствами?» «Да нет, это шутка. Просто люблю поупражняться в английском языке. Это помогает скоротать время». «А где ты выучил испанский?» «Дома». «В Техасе?» «Да». «От слуг научился?» «У нас нет и не было никаких слуг. Просто в наших местах работали мексиканцы». «Ты раньше сидел в тюрьме?» Нет. «Ты что-то вроде выродка. а ханагра, черная овца?» «Вы ничего про меня не знаете. Очень может быть. Но скажи почему ты так уверен, что сможешь выбраться из-за решетки каким-то необычайным способом?» «Я уже один раз сказал, вы копаете не там, где надо. Вам не понять, в чем я уверен, а в чем нет». Я знаю, что такое Соединенный Штаты. Я там бывал и не раз. Вы как евреи. У вас всегда отыскивается богатый родственник. В какой тюрьме ты сидел? Говорят вам, ни в какой тюрьме я не сидел. Где Роллинс? Ты считаешь, что я приложил руку к этому прискорбному случаю с твоим приятелем? Уверяю тебя, это не так. Вы думаете, я пришел договариваться о сделке? Я только хотел узнать, как он себя чувствует Эрис задумчиво кивнул «Даже в таком месте, как тюрьма Где мы имеем дело с самым главным в жизни Мозги у Гринго работают все так же причудливо, как и на воле Когда-то я думал, что дело в их Особым привилегированном существовании Но нет, просто у вас так голова устроена» Перес откинулся на спинку стула и постучал себе пальцем по виску. «Дело не в том, что Гринго глуп. Просто его картина мира с пробелами. С очень странными пробелами. Он видит только то, что хочет. Ты меня понимаешь? Вполне. И то хорошо. Знаешь, как я определяю в человеке ум? Очень просто. Потому насколько глупым он считает меня». Вы вовсе не глупы. Просто вы мне не нравитесь. А, хм, хорошо. Очень даже неплохо. Джон Грейди посмотрел на подручного Парриса, застывшего у двери. Тут стоял со стекленевшим взглядом, уставившись в никуда. Он нас не понимает, — пояснил Паррис. Поэтому можешь совершенно спокойно выражать свое мнение. Я уже выразил свое мнение. Так... «И что теперь?» «А теперь мне пора. Ты думаешь, что сможешь уйти, если я не захочу тебя отпустить?» «Думаю, да. Может, ты какой-нибудь крутой кучельеру?» — с улыбкой спросил Перес. Джон Грейди снова сел. «Тюрьма — это то же самое, что салон де Белетса», — изрёк Перес. Парикмахерская? Это в каком же смысле? Это место, где сходятся все слухи. Все про всех все знают. Почему? Потому что преступление обладает большой притягательной силой. Оно интересует каждого. Мы никаких преступлений не совершали. Пока. Что значит пока? Перес пожал плечами. Но работа идет. «Насчет вас еще следствие не закончено. А вы, наверное, подумали, что дело сдано в архив. Они все равно ничего не найдут». «Господи!» — воскликнул Перес. «Боже правый! Неужели ты думаешь, что не существует беспризорных преступлений? Главное — умело подобрать преступление к преступнику. Все равно, как найти в магазине нужный костюм. Похоже, они не торопятся. Даже в Мексике... Вас не могут держать без суда вечно. Поэтому-то вам и надо поскорее действовать. Когда вам предъявят обвинение, будет поздно. Тогда уже освободиться будет совсем трудно». Он вынул из кармашка рубашки сигареты и, протянув руку через стол, предложил Джону Грейди. Но Джон Грейди не шелохнулся. «Не стесняйся, бери. Это не преломление хлеба. Обязательств не налагает». Джон Грейди взял сигарету. Пёррис вынул из кармана зажигалку, щелкнул ею и протянул через стол. «Где ты научился драться?» Джон Грейди глубоко затянулся и откинулся на спинку стула. «Что вы хотите узнать?» «Только то, что хочет узнать весь мир». «А что хочет узнать весь мир?» Мир хочет узнать, есть ли у тебя коханес. Иначе говоря, не тонка ли у тебя кишка. Перес закурил сам, положил зажигалку на пачку сигарет и выпустил тонкую струйку дыма. Узнав это, мир поймет, какова тебе цена. Некоторым цены просто нет. Верно. И что ж бывает с такими? «Они умирают. Я не боюсь смерти. Это хорошо. Это поможет тебе достойно умереть. Но не поможет жить. Роллинс умер?» «Нет, он не умер». Джон Грейди отодвинул стул. Перис улыбнулся. «Вот видишь, ты делаешь то, что я и предсказывал». «По-моему, нет. Тебе пора принять решение». У тебя мало времени. У нас всегда в запасе гораздо меньше времени, чем нам кажется. С тех пор, как я сюда попал, времени у меня стало хоть отбавляй. Обдумай хорошенько свое положение. У американцев часто бывают очень непрактичные идеи. Они считают, что есть хорошие вещи, есть плохие вещи. Они полны предрассудков. «А вы не считаете, что есть плохие вещи и есть хорошие?» Вещей нет. Это заблуждение безбожников». «По-вашему, американцы безбожники?» «Конечно. Ты не согласен?» «Нет. Они порой крушат свою же собственность. Я видел, как один американец вдруг стал лупить свою машину большим «Мартейло» как-то по-английски. «Кувалда. Ну вот. Потому что машина не заводилась». «Расскажи, на милость, разве мексиканец на такое способен?» «Не знаю. Мексиканец на такое не способен. Он не верит в то, что машина может быть доброй или злой. Он знает, что если в машине поселилось зло, он может уничтожить машину, но ничего этим не добьется. Ему отлично известно, где обитают добро и зло. Американцы считают Мексику страной предрассудков. Но это не так». Мы знаем, что у предметов есть разные свойства. Вот некая машина, например, зеленого цвета. У нее такой-то двигатель, но она не может быть греховна. Это относится к людям. Да, в человеке может поселиться зло, но это не его собственное зло. Разве он где-то получил его? Разве он получил его в безраздельное пользование? Нет. В Мексике зло реально, но оно ходит на своих двоих. Может, в один прекрасный день оно навестит и тебя. Может, оно уже на пороге. Может быть. «Если хочешь уйти, уходи», — сказал Перес с улыбкой. «Я вижу, ты не веришь в то, что я тебе пытаюсь втолковать. То же самое и с деньгами. У американцев, по-моему, всегда была эта проблема. Они постоянно твердят о грязных деньгах». Но деньги лишены этого признака. А вот мексиканец никогда не станет приписывать вещам то, чего в них нет. Зачем? Если от денег есть толк, значит, деньги — благо. У мексиканца не бывает плохих денег. У него не возникает такой проблемы. Ему и в голову не приходит такая безумная мысль. Джон Грейди подался вперед и затушил сигарету у металлической пепельницы. В тюремном мире сигареты сами по себе являются деньгами. А та, которую он оставил дымиться в пепельнице, была едва начата. Знаете, что я вам скажу, сеньор Пярис? Я тебя слушаю. Мы еще увидимся. Он встал и посмотрел на подручного Пяриса, застывшего на часах у двери. А тот, в свою очередь, бросил взгляд на Переса. «Я-то думал, ты хотел узнать, что произойдет там, за дверью моего дома», — сказал Перес. Жангреди резко обернулся к нему и спросил, «Это — «Это что-то изменит?» «Ты слишком высокого мнения о моих возможностях», — улыбнулся Перес. В этом заведении триста человек. Никто не знает, что тут может случиться. Но кто-то ведь этим балаганом заправляет. Может быть, — сказал Перес, пожимая плечами. Но в этом особом мире, где люди лишены свободы, возникает ложное впечатление, будто бы все под контролем. Но нет, если бы этих людей впрямь можно было держать под контролем. Они, скорее всего, не оказались бы за решеткой. Ты чувствуешь проблему? Да. Иди. Мне самому интересно, что с тобой произойдет. Он коротко повел рукой. Его телохранитель сделал шаг к двери и отворил ее. «Овен!» — окликнул Террис своего гостя. «Да», — сказал Джон Грейди, оборачиваясь. «Смотри, с кем преломляешь хлеб. Будь осторожен». «Ладно, буду». И с этими словами Джон Грейди вышел на тюремный двор. У него еще оставалось 45 песов из тех денег, что сунул ему Блевенс. Он пытался купить себе нож, но безуспешно. Он никак не мог понять, то ли наживы в этой тюрьме вообще не продаются, то ли они не продаются исключительно ему. Он не спеша прошел через двор и в тени под южной стеной видел братьев-баутиста. Джон Грейди остановился и стоял, пока они знаками не пригласили его подойти. «Пера компрару натруча», — сказал он, присев возле них. Я хочу купить нож. Братья дружно закивали. Quant dinero tienes? спросил тот, кого звали Фаустино. Сколько у тебя денег? Cuarenta y cinco pesos. Сорок пять песо. Они долго сидели и молчали. Темные индийские лица были задумчивы. Братья размышляли, словно подобная сделка могла обернуться самыми неожиданными последствиями. Наконец Фаустино зашевелил губами, готовясь сообщить решение. «Буэно? Да, Мелло? Хорошо, давай. Джон Грейди посмотрел на них. В их черных глазах замерцали загадочные огоньки. И даже если они выступали сигналом, Беды, обманы, измены. Тот Джон Грейди сейчас было некогда в этом разбираться. Он сел на землю, стащил левый сапог, сунул руку внутрь, и извлек влажный комок писа. Братья следили за его движениями. Джон Грейди снова надел сапог, затем зажал комок указательным и средним пальцем, а потом ловким движением бросил сложенные купюры под колено Фаустину. Тот не шелохнулся. — Буэно. — Это Андреа Статарде. — Хорошо. Получишь к вечеру. Джон Грейди кивнул, встал и пошел. В тюремном дворе стоял запах дизельных выхлопов. К воротам той дела подъезжали автобусы. Потому как часто они подъезжают, Джон Грейди понял, что нынче воскресенье, день, когда заключенных «Навещают родственники». Джон Грейди сел у стены в полном одиночестве. Где-то заплакал ребенок. Потом он увидел, что по двору идет индийца Сьерра Леон и окликнул его. Тот свернул в его сторону. Джон Грейди пригласил его присесть, что тот и сделал. Индеец вытащил из-под рубашки небольшой, влажный от пота бумажный сверток, и стал его разворачивать. Потом протянул Джону Грейди. Внутри был табак и курительная бумага. Джон Грейди поблагодарил, взял бумагу, насыпал на нее грубого табака самосада, скатал в трубку, провел языком по краю завертки. Потом передал пакет хозяину, и тот тоже свернул самокрутку. А пакет спрятал обратно под рубашку. Извлек из кармана самодельную зажигалку сделанную из полудюймовой водопроводной муфты, выбил огонек и, прикрывая ладонью, протянул Джону Грейди, а потом прикурил сам. Джон Грейди поблагодарил его и поинтересовался, не ждет ли тот посетителей. Но индейец отрицательно покачал головой. Тот же вопрос американца он не задал. Джон Грейди решил, что его знакомый сейчас поделиться с ним какими-нибудь последними новостями, которые ходят по тюрьме, но не дошли еще до его ушей. Однако, судя по всему, тот подобными сведениями не располагал. Он просто сидел и молча курил. Потом бросил окурок на землю, встал и удалился. В тот день Джон Грейди не пошел обедать. По-прежнему сидел у стены, смотрел на двор, пытался понять, что же, собственно, происходит вокруг. Сначала ему показалось, что заключенные, проходя по двору, бросают на него слишком уж странные взгляды. Потом, напротив, заподозрил, что они умышленно отводят глаза, стараются вообще на него не смотреть. Тогда он пробормотал себе под нос, что если продолжать в том же духе, недолго и рехнуться, или вообще сыграть в ящик. Подумав, Он решил, что и от разговоров с самим собой тоже ничего не стоит окочуриться. В какой-то момент, вдруг резко дернувшись, он понял, что не ненароком задремал. Сейчас от часа не легче. Пронеслось у него в голове. Он посмотрел, велика ли тень. Если тень от стены занимает половину двора, значит времени — четыре часа пополудни. Он посидел еще немного, потом встал и направился к братьям Баутиста. Бросив на него взгляд, Фаустина сделал рукой знак «Приблизиться». Затем велел сдвинуться влево и, наконец, кивнул и сообщил Джону Грейди, что тут как раз на нем и стоит. Джон Грейди посмотрел себе под ноги, но ничего не заметил. Фаустина снова кивнул и сказал, чтобы он присел. Джон Грейди послушался. «Анкордон, там веревочка!» — опять раздался голос Фаустина. Джон Грейди опустил глаза и увидел возле самого сапога конец веревки. Осторожно взялся за него и потянул. Тут из-под песка и мелких камешков появился привязанный к этой веревке нож. Джон Грейди быстро накрыл его ладонью, потом, оглянувшись по сторонам, переложил в карман». Проделав эту операцию, он встал и пошел прочь. Нож превзошел все его ожидания. Это был настоящий выкидной нож, только без декоративных пластин на рукоятке. Нож был сделан в Мексике и успел повидать виды. Никелировка металлической части рукоятки протерлась, обнажив латунь. Джон Грейди отвязал веревку, вытер нож рубашку, продул щель, куда прячется лезвие, постучал ножом о каблук, Снова продул, потом нажал кнопку, чтобы удостовериться, что лезвие выскакивает нормально, послюнявил тыльную сторону кисти и стал сбривать волоски, проверяя остроту заточки. Потом, закинув ступню одной ноги на колено другой и, стоя на одной ноге, стал точить лезвие под уши сапога. Тут послышались шаги, и Джон Грейди мигом убрал лезвие, спрятал нож и обернулся. Навстречу ему по дорожке, ведущей к загаженному сортиру, Направлялись двое заключенных. Глядя на него, они заухмылялись, но прошли дальше, ничего не сказав. Полчаса спустя прозвучал сигнал к ужину. Джон Грейди выждал, когда со двора в столовую пройдут все арестанты. Потом тоже вошел, взял поднос и двинулся вдоль раздаточного прилавка. По воскресеньям многие кормились передачами из дома, и потому в столовой... Было не так многолюдно. Получив тортили, фасоль и довольно подозрительное рагу, Джон Грейди стал выбирать себе место. Наконец его выбор пал на стол в углу, за которым в одиночестве сидел мексиканец примерно его возраста. Курил и время от времени отпивал воду из кружки. Джон Грейди подошел к столу, поставил поднос. нос. «Конпермисо», — сказал он. Если не возражаешь. Парень покосился на него, выпустил из носа две тонкие струйки дыма, кивнул и снова протянул руку к кружке. На внутренней стороне его запястья Ягуар старался освободиться от анаконды. Возле большого пальца был вытатуирован крест и пять точек. Казалось бы, татуировка как татуировка. Ничего особенного. Но уже сев, Джон Грейди вдруг понял, почему этот парень ужинает в одиночестве. Пересаживаться было поздно. И Джон Грейди взял в левую руку ложку и начал есть. Хотя вокруг стоял привычный гул голосов и скрежет ложек, он вдруг услышал, как на двери столовой щелкнула задвижка, посмотрел по сторонам. На раздаче почему-то уже никого не было, да и двое охранников как сквозь землю провалились. Сердце Джона Грейди бешено заколотилось, во рту пересохло. Ему показалось, что он жует опилки. Тихонько он вытащил нож из кармана и спрятал за поясом брюк. Тем временем парень затушил окурок и поставил кружку на поднос. Где-то на улице лаяла собака, какая-то торговка громогласно предлагала свой товар. Джон Грейди вдруг с ужасом понял, он слышит все эти звуки так отчетливо, только потому что в столовой повисла мертвая тишина. Уперев в ногу, он потихоньку открыл нож и сунул его под пряжку ремня. Парень неторопливо встал, перешагнул через камью, взял поднос — и пошел вдоль противоположного края стола. Джон Грейди держал ложку в левой руке, а правой взялся за поднос, из-под следя за каждым движением парня. Тот оказался напротив него, пошел было дальше, но резко повернулся и взмахнул подносом, норовя ударить ребром Джона Грейди по голове. Внезапно Джон Грейди увидел весь эпизод, словно в съемке рапидом. Поднос стремительно приближается, Кромка на уровне его глаз, жестяная кружка накренилась, ложка в ней будто застыла в воздухе, а черная маслянистая челка парня метнулась по его узкому лбу. Джон Грейди стремительно вскинул свой поднос, словно щит, а сам перекатился через скамейку и быстро вскочил на ноги. В днище его подноса образовалась вмятина. Он был уверен, что поднос противника с грохотом полетит на стол, но парень удержал его в руках и попытался ударить им еще раз — Джон Грейди парировал и этот выпад. Снова раздался грохот железа железо, и тут впервые Джон Грейди увидел нож, который метнулся к нему, словно стальной тритон, желающий укрыться от холода в теплых человечьих кишках. Джон Грейди отскочил назад, поскользнулся на остатках еды и чуть было не упал на каменный пол. Правой рукой он вытащил нож, а левая резко выбросил под нос, угодив кучельеров в лоб и вызвав на его лице гримасу удивления. Мексиканец приподнял свой поднос так, чтобы противник не видел его маневров, а Джон Грейди сделал шаг назад и почувствовал спиной стену. Тогда он шагнул в сторону и снова резко выбросил поднос, норовя угодить по пальцам кучельеру, которыми тот сжимал свой металлический щит. Снова железо загрохотало о железо. Отпихнув ногой скамейку, парень оказался между Джоном Грейди и столом. На его лбу появилась кровь и потекла по виску рядом с глазом. Кучельер сделал обманное движение подносом, но Джон Грейди не поддался на финт, и нож противника просветел слегка, задев его рубашку. Держа поднос на уровне пояса, Джон Грейди двинулся боком вдоль стены, пристально глядя в черные глаза противника. Кучельеру безмолвствовал и действовал четко, бесстыдно и явно не испытывая к американцу никакой злобы. И Джон Грейди понял, что его наняли. Джон Грейди снова взмахнул подносом метя мексиканцу в голову, но тот ловко увернулся, сделал финт и сам пошел в атаку. Крепко сжимая поднос, Джон Грейди продолжал медленно продвигаться вдоль стены. Провел языком по губам. Там в углу рта кровь. Он чувствовал, что лицо его порезано, хотя не понимал, насколько сильно. Зато он понял другое. Кучельеру наняли, потому что у него, Джона Грейди, появилась репутация парня, с которым шутки плохи. Еще до него вдруг дошло, что из этой столовой Он запросто может живым не выйти. Он смотрел в черные глаза кучельеру и читал в них многое. В этих бездонных колодцах холодно светилась долгая и мрачная история. Джон Грейди двигался вдоль стены, отбивал выпады противника, действовавшего пока только под носом, и сам наносил ответные удары. Он получил новые порезы, сначала на левом предплечье, потом и на животе. Когда он развернулся, и дважды попытался ударить Кучельера ножом, но тот обораза отскакивал, уходя от лезвия с бескостной изворотливостью Дервиша. Когда они приближались к другим столикам, заключенные, за ними сидевшие, молча и быстро вставали и исчезали, словно птицы с проводов. Джон Грейди снова развернулся и ударил Кучельера под носом, а тот присел, и на какое-то мгновение, словно на фотографии, Джон Грейди увидел его, тощего и кривоногого, эдакий, Темный тоненький гомункул, норовящий вселиться в человека. Затем нож мелькнул туда-сюда. Гомункул стремительно выпрямился и снова занял оборонительную позу, слегка пригнувшись и не спуская глаз с противника, пытаясь предвосхитить явление смерти. Эти черные глаза уже хорошо знали, что такое смерть. Прекрасно представляли, в каких одеждах она странствует, и безошибочно угадывали ее близость. Под нос... Загремело плиты пола, и Джон Грейди понял, что выронил его. Он провел рукой по груди. Пальцы сделались мокрыми и липкими. Вытер руку о штаны. Кучельера держал поднос на уровне глаз, чтобы скрыть от противника свои маневры. Он выставлял поднос так, словно приглашал Джона Грейди прочитать на его днище какое-то сообщение. Но там не было ничего, кроме зазубрин и вмятин оставленных десятками тысяч тюремных завтраков, обедов и ужинов. Джон Грейди сделал шаг назад, потом сполз на пол у стены, раскинув руки по сторонам. Кучелера посмотрел на него, поставил поднос на стол, наклонился, потом схватил Джона Грейди за волосы и запрокинул ему голову, чтобы было сподручнее перерезать горло. И тогда Джон Грейди взметнул руку с ножом и вонзил его прямо в сердце противнику. Он вонзил его глубоко, а потом резко рванул ручку в бок, отчего лезвие с хрустом сломалось, оставшись в груди кучельера. Нож кучельера с глухим стуком упал на пол, над левым карманом его синей рубашки появилась красная бутоньерка, и затем брызнул в фонтанчик крови. Кучельеру сначала осел на колени, а потом упал прямо в объятия врага. Заключенные, наблюдавшие за поединком, ринулись к двери, словно зрители в театре, решившие по окончании спектакля избежать толкучки в гардеробе. Джон Грейди отшеворнул рукоятку ножа, отпихнул от себя голову с сальными волосами, уткнувшуюся ему в грудь, и стал нашаривать нож кучеряру. Потом Джон Грейди оттолкнул от себя убитого, и, сжимая в руке его нож, ухватился свободной рукой за край стола и кое-как поднялся на ноги. Держась за стол, он сделал Несколько неуверенных шагов, потом повернулся к двери, откинул задвижку и, шатаясь, вышел наружу в синее сумерки. Через приоткрытую дверь столовой на темный двор падала узкая полоса света. Эта полоса зашевелилась и померкла, когда в проеме появились другие заключенные и уставились на Джона Грейди. Никто, впрочем, за ним не пошел. Прижимая руку к животу, Джон Грейди брел, и каждый шаг давался ему с трудом. Вот-вот на стенах вспыхнут прожектора, и прозвучит сирена. Джон Грейди осторожно переставлял ноги. В сапогах хлюпала кровь. Он посмотрел на нож убитого, который по-прежнему сжимал в руке и отшвырнул его в темноту. Сейчас заводит сирена и вспыхнут прожектора. Перед глазами все плыло, но боли, как ни странно, не ощущалось. Кровь сочилась между липких пальцев. Сейчас вспыхнут прожектора. Сейчас заводит сирена. Джон Грейди уже добрался до первого пролета лестницы, когда его нагнал высокий худой человек, и что-то ему сказал. Джон Грейди обернулся, чуть согнувшись. В потемках, может быть, и не заметят, что нож он выбросил, и не поймут, что он еле стоит, истекая кровью. «Рен конмиго». «Идем со мной», — сказал высокий. «Эст объен, все в порядке». «Нам ме молеста». Не приставайте ко мне. Тёмные ярусы тюрьмы уходили к тёмно-синему небу. Вдалеке залаяла собака. Эль-Падротек, Вера, Ударле. Хозяин хочет помочь. Манда. Высокий зашел спереди, остановился. Ленкон мига, повторил он. Это был человек Переса. Он протянул руку Джону Грейди но тот сделал шаг назад. Его сапоги оставляли мокрые темные следы. Сейчас вспыхнут огни, сейчас заводит сирена. Он повернулся, чтобы уйти, но колени стали подгибаться. Он упал, затем поднялся. Телохранитель Пяриса попытался помочь ему, но Джон Грейди вырвался из его объятий и снова упал. Все вокруг плыло, кружилось. Джон Грейди уперся ладонями в землю, Чтобы подняться, кровь капала между его вытянутых рук. Стена, казалось, рушится, наваливается на него. Приближается темное небо. Джон Грейди упал на бок. Тогда человек Персон наклонился, поднял его и на руках понес через двор к домику своего хозяина. Он внес его, захлопнул дверь ногой. И тут завыла сирена. И вспыхнули прожектора. Джон Грейди проснулся в кромешной тьме. Он находился в каком-то каменном мешке, где пахло хлоркой. Протянул руку, пытаясь понять, что вокруг, и тотчас его пронзила боль, которая словно выжидала, пока он пошевелится. Джон Грейди опустил руку, повернул голову. В темноте светилась узкая полоска. Он прислушался. Стояла мертвая тишина. Каждый вздох резал грудь словно бритвой. Через некоторое время он вытянул другую руку и коснулся холодной каменной стены. «О-ла!» — произнес он. Голос был слабым и дрожащим. Лицо исказило гримаса. «Ола!» — повторил он. В помещении явно кто-то был. Джон Грейди это чувствовал. «Квенеста! Кто здесь?» — спросил он. Но никто не отозвался. «Нет, здесь все равно кто-то есть. Причем уже давно». Или ошибается? Нет, он не мог ошибиться. Кто-то явно скрывается в темноте, следит за ним. Джон Грейди посмотрел на полоску света. Разумеется, свет выбивается из-под двери. Он затаил дыхание. Комната была маленькой. Такой маленькой, что если тут кто-то и был, можно, хорошенько прислушавшись, услышать его дыхание. Джон Грейди так и поступил, но ничего не услышал. Он вдруг подумал, а не умер ли он? И от этого его захлестнула та самая волна печали, какая охватывает ребенка, который собирается горько заплакать. Одновременно его пронзила такая жуткая боль, что пришлось взять себя в руки и начать жизнь с изного. Вздох за вздохом. Он понимал, что надо встать и попробовать открыть дверь. Но чтобы решиться на это, понадобилось немало времени. Сначала Джон Грэдди перевернулся на живот, но тотчас чуть не задохнулся от новой вспышки боли. Какое-то время он Неподвижно лежал, судорожно дыша. Затем опустил руку, пытаясь достать до пола, но рука повисла в воздухе. Тогда он осторожно спустил ногу, коснулся пальцами пола и, набирая сил для следующего шага, лежал, упираясь в кровать локтями. Когда Джон Грейди, наконец, добрался до двери, Выяснилось, что она заперта. Он стоял на холодном полу, не зная, что делать дальше. Он был весь в бинтах, и, похоже, раны снова начали кровоточить. Он это чувствовал кожей. Затем он прислонился лбом к холодному металлу двери и понял, что и голова у него тоже в бинтах. Внезапно ему страшно захотелось петь пора было возвращаться на кровать, но чтобы собраться с новыми силами, ему пришлось потратить немало времени. Наконец, дверь распахнулась, и в слепящем свете появилась фигура. Это была не медицинская сестра в белом, но Демандадер, расильный, в грязной форме цвета хаки державший в руках металлический поднос, на котором стояла тарелка с посоли и стаканом аранжада. Диман Дедер был не намного старше Джона Грейди. Войдя в комнату, он повернулся, стараясь не глядеть на кровать. Но если не считать железного ведра, параши, в комнате больше не было ничего, и поднос можно было поставить только на кровать. Парень в хаке подошел к кровати и остановился. Вид у него был одновременно и смущенный, и угрожающий. Он показал под носом, чтобы Джон Грейди подвинулся. Тот повернулся на бок, потом кое-как сел. На лбу выступила испарина. На нем был грубый больничный халат в пятнах крови, проступившей через повязки. «Да, мэль, рефреско!» — сказал он. «Только дай попить. На, Дамас. Больше ничего». «На, Дамас? Но...» Димандадеро подал ему стакан с оранжатом. Джан Грейди взял его. И, посмотрев по сторонам, увидел, что на потолке имеется лампочка, оплетенная проволокой. Да Лус. Пор фавор, сказал он. Включи свет, пожалуйста». Парень в хаке кивнул, отошел к двери, закрыл ее за собой. Затем в коридоре щелкнул выключатель, и в комнате загорелся свет. Послышались удаляющиеся шаги, потом наступила тишина. Джон Грейди чуть приподнял стакан и стал пить газировку. Напиток был теплый, еще с пузырьками газа, Джону Грейди, а он показался восхитительным. Он провел там три дня, спал, просыпался, потом опять засыпал. Кто-то выключил свет, и он просыпался уже в темноте и окликал тех, кто, как ему казалось, был рядом, но никто не отзывался. Он вспоминал отца в Коти, где с ним вытворялись страшные вещи. Джон Грейди всегда считал, что ни к чему ему знать подробности. Но теперь понял, что ошибался. Он лежал в темноте, вспоминал отца и с горечью сделал вывод. К тому, что он успел о нем узнать, больше ничего не прибавится. Об Альхандре Джон Грейди не думал. Он понятия не имел, что еще с ним стрясется и решил воспоминания о ней приберечь напоследок. Поэтому он переключился на лошадей. Сейчас этот предмет лучше всего подходил для раздумий. Потом кто-то снова включил свет, и после его уже не выключали. Жан Грейди в очередной раз заснул, а, проснувшись, обнаружил, что вокруг него Сгрудились мертвецы, уже совсем скелеты, и в их пустых глазницах скрывается знание бездны. То самое, столь необходимое еще на этом свете знание, которым, впрочем, никто из них все равно никогда не поделится. Потом он понял, откуда скелеты. В этой комнате догадался он. Умерло очень много людей. Дверь отворилась. Вошел человек в синем костюме и с кожаным чемоданчиком в руке. Улыбнулся Джону Грейди и осведомился о его здоровье. Джон Грейди ответил, что чувствует себя отлично. «Мехорк венунка», — сказал он. «Лучше, чем когда-либо». Человек снова улыбнулся, положил чемоданчик на кровать, открыл его, вынул хирургические ножницы толкнул чемоданчик к ножевой кровати и поднял перепачканную кровью простыню, которой накрывался Джон Грейди. Кто я на это? спросил Джон Грейди. Кто вы? Человек удивленно посмотрел на него и сказал, что он врач. Потом он просунул ножницы под повязку, и Джон Грейди поежился от прикосновения кожи холодного металла. Разрезав бинты, врач отбросил их в сторону и они оба с интересом уставились на швы. Врач ощупывал швы двумя пальцами и одобрительно бормотал. Затем он обработал раны антисептиком, наложил новую повязку и помог Джону Грейди сесть. Потом извлек из чемодана большой бинт и стал обматывать им пациента. «Положи руки мне на плечи». «Что?» «Говорю, положи руки мне на плечи, и не волнуйся, все будет в порядке». Джон Грейди сделал, как ему было велено, и доктор закончил бинтовать его. «Блэнно», — сказал он, встал, закрыл чемоданчик и посмотрел на пациента. «Я скажу, чтобы тебе прислали мыло и полотенце, чтобы ты мог сам умываться». «Хорошо. Быстро на тебе все заживает». Врач улыбнулся, кивнул на прощание и вышел из комнаты. Лязг засова Джон Грейди не услышал, но бежать ему все равно было некуда. Затем его посетил человек, которого он прежде никогда не видел. На нем было что-то вроде военной формы, он не назвал себя. Охранник, впустивший его, вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Человек подошел к кровати, и снял шляпу, словно в знак уважения к раненому герою. Затем из кармана кителя вынул расческу, провел ею по черным жирным волосам и снова надел головной убор. «Когда ты сможешь ходить?» «А куда вы меня хотите отправить?» «Домой. Тогда, хоть сейчас». Человек поджал губы. «Покажи, как ты ходишь», — сказал он. Джон Грейди отбросил простыню, перекатился на бок, осторожно спустил ноги на пол. Затем он встал и, сделав несколько шагов по камере, повернулся и пошел обратно. Его босые ноги оставляли на гладких каменных плитах влажные следы, которые быстро исчезали. Бренные, как весь этот мир, и всякое слово в нем. На лбу Джона Грейди появились капельки испарины. «Тебе и твоему приятелю сильно повезло», — заметил посетитель. «Я как-то этого не почувствовал», — возразил Джон Грейди. «Очень сильно повезло», — повторил тот и удалился. В джунглях и спал, просыпался и опять засыпал. Утро от вечера он отличал только по тому, какую принесли еду. Впрочем, ел он мало. Но однажды ему принесли половинку жареного цыпленка с рисом и разрезанную пополам грушу из компота. И он, не торопясь, наслаждался этим блюдом, смакуя каждый кусочек, и сочиняя и бракуя сценарии того, что могло произойти или происходило за стенами тюрьмы. А порой задавался вопросом: не отвезут ли его тоже куда подальше и не пристрелят ли? Он начал тренировать ноги, расхаживая по комнате. Вытирал дно подноса рукавом, подходил к лампочке, и вглядывался в свое отражение, которое смутно проступало на тусклом металле, словно лик спрятанного в нем джина, извеченного и злого. Стащив повязку с головы, он изучал швы и трогал их пальцами. Когда дверь отворилась в очередной раз, на пороге появился Адимон Дадеро. Он принес одежду и сапоги. Положив все это на пол сказал Сос брендес, «Ваша одежда!» и удалился, закрыв за собой дверь. Джон Грэдди стащил длинную ночной рубаху, вымылся с мылом, досуха вытерся полотенцем и оделся. Потом натянул сапоги. Их недавно помыли, следы крови пропали, но внутри сапоги были еще мокрые. И когда он попытался стащить их, у него ничего не получилось. Тогда он лёг на кровать в одежде и сапогах, в ожидании чего-то ему самому мало понятного. Затем появились надзиратели. Они замерли у порога, ожидая, когда он выйдет. Джон Грегги встал с кровати и направился к двери в сопровождении надзирателей. Он прошел по коридору, пересек внутренний двор и оказался в другом крыле здания. Его провели еще по одному коридору, остановились возле какой-то двери. Один из конвоиров постучал, затем знаком велел Джону Грейди войти. За столом сидел тот самый человек, который заходил к нему в камеру, чтобы удостовериться, что он в состоянии ходить. Это был начальник тюрьмы или, как его именовали здесь, команданты. «Присаживайся», — сказал команданты. Джон Грейди сел. Команданты выдвинул ящик, и извлек из него конверт и протянул через стол Джону Грейди. «Вот, держи». Джон Грейди взял конверт. «А где Роллинс?» — спросил он. «Прошу прощения. «Дон де стами, компадре. Где мой товарищ?» «Твой товарищ?» «Да. Ждет снаружи. «Куда нас теперь?» «Вы уходите. Отправляйтесь домой. «Когда?» «Прошу прощения. Кванда. Прямо сейчас. Я больше не хочу вас тут видеть». Командант и махнул рукой. Джон Грейди взялся за спинку стула, с усилием встал, повернулся и вышел из кабинета. Надзиратели провели его опять по коридору, через холл, через канцелярию и подвели к будке у ворот, где его ждал Ролинс, одетый примерно так же, как и он сам. Пять минут спустя они уже стояли на улице Кастеллар возле больших, окованных железом ворот тюрьмы. Неподалеку остановился автобус, и они забрались в него. Они стали пробираться по проходу, а женщины, сидевшие с пустыми корзинками и сумками, что-то тихо им говорили. «Я думал, ты помер», — сказал Роллинс. «А я думал, что помер ты». Что произошло? Расскажу потом. А пока давай просто посидим без разговоров. Ладно? Ладно. С тобой все в порядке? Да. Ролинс повернулся к окну. Было тихо и пасмурно. Начал накрапывать дождь. Редкие капли гулко барабанили по крыше автобуса. В конце улицы маячили очертания собора. Круглый купол и колокольня. «Всю жизнь мне казалось, что беда совсем рядом. Не то чтобы со мной обязательно должно приключиться что-то такое, но просто до да беды рукой подать», — произнес Роллинс. «Давай пока помолчим». — сказал Джон Грэйди. Они сидели и смотрели на дождь. Женщины тоже помалкивали. Небо так затянуло тучами, что нельзя было различить даже светлые пятно, за которым могло скрываться солнце. В автобус вошли еще две женщины. Они заняли места, после чего водитель повернулся, захлопнул дверь, посмотрел в зеркало — проверяя, что там сзади, включил мотор, и автобус тронулся с места. кое то из женщин стал протирать окна рукавами и оборачиваться на тюрьму, укутанную пеленой мексиканского дождя. Она выселась, словно крепость в осаде, будто в старину, когда враги бывали только снаружи. Они проехали несколько кварталов и оказались в центре. Когда Джон Грейди и Ролинс выбрались из автобуса, на площади горели фонари. Друзья медленно перешли через нее и спрятались под крышей галереи. Стояли и смотрели на дождь. Четверо музыкантов в вишневой форме стояли рядом, держа в руках инструменты. Роллин сказал с каким-то потерянным. Без шляпы, в севшей одежде и не на лошади. «Давай что-нибудь съедим», — сказал Джон Грейди. «У меня денег нет. Зато у меня есть». «Откуда?» «Мне их в конверте дал начальник тюрьмы». «Они вошли в кафе и сели в кабину». Подошел официант, положил перед каждым меню и удалился. Роллинс посмотрел в окно. Давай возьмем пабештексу, предложил Джон Грейди. Давай. Они заказали бифштексы с жареной картошкой и кофе. Официант кивнул и унес меню. Джон Грейди встал, подошел к стойке и купил две пачки сигарет и по коробке спичек сидевшие за столиками, смотрели, как он возвращается на место. Роллинс закурил. «Почему мы еще живы?» — спросил он. «Она нас выкупила». «Старая сеньора?» «Да». «Тетка хозяина». «Зачем?» «Не знаю». «Так вот, значит, откуда деньги». — Да. — Это как-то связано с Александрой, Наверное. Роллин скурил и смотрел в окно. Снаружи было темно, и огни кафе и уличных фонарей играли в лужах. — Это единственное объяснение. — Да. Роллин скигнул. Я я просто мог бы удрать оттуда, куда меня поместили. Это была обычная больница. Но ну почему же ты не удрал? Не знаю. По-твоему, я свалил дурака? Не знаю. Может быть. Ну а ты бы как поступил? Я бы не бросил тебя. Вот я так и подумал. Рауленс едва заметно улыбнулся. Потом отвернулся. Официант принес кофе. «Там лежал еще один парень», — сказал Ролинс. «Парень, как парень. Сильно порезанный. Вышел погулять в субботу вечером. В кармане были доллары, или там песо. Причем очень немного. На него напали. Глупо, правда? И что с ним стало? Помер». Когда я бы выносили, я подумал, как он удивился бы, если бы смог посмотреть на себя со стороны. Во всяком случае, мне было странно это видеть, а ведь речь шла даже не обо мне. Смерть как-то не входит в наши планы, верно? Верно. Ролинс помолчал, потом говорит, а во мне теперь есть мексиканская кровь посмотрел на Джона Грейди. Тот прикурил сигарету. Он потушил спичку, бросил ее в пепельницу и посмотрел на Роллинса. «И что? Как думаешь, что это значит?» спросил Роллинс. «В каком смысле? Это я теперь, похоже, отчасти мексиканец. Так, что ли?» Джон Грейди затянулся сигаретой, выпустил струйку дыма и откинулся на спинку стула. «Отчасти мексиканец», — повторил он. «Да. А сколько в тебя влили?» «Говорят, больше литра». «Насколько больше?» «Не знаю». «Что ж, литра мексиканской крови превращает тебя почти что в полукровку». Роллинс уставился на него, потом сказал. «Да нет, не может быть». «Господи, да не все ли равно?» «Кровь — это кровь». «Она не знает, откуда она родом». Официант принес бюштексы. Друзья принялись за еду. Джон Грейди посмотрел на Роллинса. Тот поднял голову. «Ты чего?» — спросил он. «Ничего. Ты, по-моему, как-то не рад, что выбрался из кутузки». «То же самое я хотел сказать про тебя». «Это точно», — кивнул Роллинс. Вроде бы надо плясать от восторга. А что-то не пляшется. Что собираешься делать? Поеду домой. Понятно. Да не занялись бифштексами. А ты, не небось, хочешь вернуться туда? Сказал, помолчав Роленс. Вроде того. Из-за нее... «Да. А как насчет лошадей?» «И из-за лошадей тоже». Ролин скивнул, потом спросил. «Думаешь, она тебя ждет?» «Не знаю». «Старая сеньора сильно удивится, когда увидит тебя». «Не думаю. Она очень смекалистая. А как насчет Рочи?» «Это уже его проблема». Роллинс положил вилку и нож крест-накрест в опустевшую тарелку и сказал «Не надо туда возвращаться. Ничего хорошего из этого не выйдет. Уж ты мне поверь». Я все решил. Роллинс закурил новую сигарету, потушил спичку. Она могла обещать тетке только одно, иначе не видать бы нам свободы, как своих ушей. Наверное. Но я хочу, чтобы она сказала мне сама. А услышав это от нее самой, ты вернешься? Да. Понятно. Ну и конечно, там остались лошади. Надо забрать. Роллинс покачал головой и отвернулся. «Я ведь не тяну тебя за собой», — сказал Джон Грэйди. «Понятное дело. С тобой все будет нормально». «Знаю». Роллинс стряхнул пепел с сигареты. потёр лоб тыльной стороной руки, посмотрел в окно. Там снова зарядил дождь. Площадь опустела, машин не было. На углу стоит пацан и торгует газетами. Вокруг не души, а он спрятал их под рубашкой и выкрикивает заголовки, — сообщил Ролинс. Он провел по глазам тыльной стороной кисти. — Черт! Ты чего? — Ничего. Просто хреново все получилось. — Это ты о чем? — я о Блевенсе. Джон Грейди промолчал. Роллинс посмотрел на него. Глаза у Роллинса сделались влажными. Он выглядел грустным и каким-то постаревшим. Просто не верится, что его взяли, увели и все. Конец? Да. Представляешь, как ему было жутко? Ничего. Вернешься домой, все встанет на свои места. Ролинс покачал головой и снова посмотрел в окно. «Вряд ли», — сказал он. Джон Грейди молча курил. «Но я не Блевенс», — наконец проговорил он. «Верно», — кивнул Ролинс. «Ты не Блевенс. Но я не знаю, кому из вас сейчас лучше». Джон Грэдди затушил сигарету и сказал, «Пора». Они зашли в аптеку, купили мыло, зубные щетки, безопасную бритву, а потом сняли номер в гостинице неподалеку. Ключ был с деревянной биркой, на которой раскаленной проволокой выжжен номер комнаты. Под легким дождичком они прошли через маленький дворик, отыскали нужную дверь, вошли, включили свет». На кровати сидел человек и с удивлением смотрел на них. Тогда они выключили свет, вышли, закрыли дверь, вернулись к портье, который выдал им другой ключ. Стены их номера были выкрашены в зеленый цвет, а в углу, за клеенкой на кольцах, имелся душ. Джон Грейди включил воду и, когда пошла горячая, снова завернул кран. «Ну, давай, мойся», — сказал он Роллинсу. — Сначала ты. Мне еще надо снять повязки. Он сел на кровать, и пока Роллинс мылся, стал отдирать бинты. Роллинс выключил воду, отодвинул занавеску и вышел, вытираясь старым полотенцем. — Значит, мы с тобой, счастливчики, в рубашке родились. — Выходит так, — сказал Джон Грэдди. — А как ты будешь снимать швы? «Придется найти доктора. Больнее, когда снимают, чем когда накладывают», — сообщил Ролинс. «Знаю. Ты это и раньше знал?» «Знал». Ролинс завернулся в полотенце, сел на кровать напротив. На столе лежал конверт с деньгами. Сколько там? Джан Грейди посмотрел на конверт. «Не знаю. Но, наверное, гораздо меньше, чем туда было вложено». «Посчитай». Роллинс взял конверт и стал считать купюры, выкладывая их на кровать. «Девятьсот семьдесят песо». Джон Грейди кивнул. «А сколько это по-нашему?» «Примерно сто двадцать долларов». Роллинс сложил банкноты в пачку, постучал ее по крышке стола, выровнял и снова положил в конверт. Разделим пополам, сказал Джон Грейди. Мне не надо, очень даже надо. Я еду домой. Ну и что? Половина твоя. Роллинс встал, повесил полотенце на спинку кровати, потом откинул простыни. Тебе они пригодятся до последнего песо, сказал он. Выходя из душа, Джон Грейди думал, что Роллинс уже заснул, но ошибался. Джон Грейди выключил свет, лег в кровать и лежал, вслушиваясь в шумы и шорохи за окном. Ты когда-нибудь молишься? – спросил Ролинс. Раньше бывало, но в последнее время я эту привычку утратил. Сам не знаю почему. Ролинс долго лежал, молчал. «Какой ты совершил самый поскудный поступок?» — вдруг спросил он. «Даже не знаю. Но вообще-то, если уж ты сделал какую-то гадость, то лучше о ней помалкивать. А что?» «Не знаю. Просто когда я валялся в больнице порезанный, то думал, раз я здесь оказался, то, наверное, по делу наверное, так надо. Тебе никогда такое не приходило в голову? Иногда приходило. Они лежали в темноте и молчали. Кто-то прошел по двору, открылась и закрылась дверь. А ты никогда не совершал ничего поскудного, Спросил Джон Грейди. Как-то мы С Ламотом отвезли грузовик продуктов в Стерлинг-Сити. Продали каким-то мексиканцам. А денежки прикарманили. Это не самое великое преступление. Ну, было еще кое-что. Если тебе охота поговорить, то я выкурю сигаретку. Нет, я уже заткнулся. Как знаешь... Они снова лежали в темноте и молчали. «Ты знаешь, что со мной тогда случилось?» Подал голос Джон Грэйди. «В тюремной столовой?» «Да». «Знаю». Джон Грэйди протянул руку к пачке, достал сигарету, и закурил и затушил спичку. «Я...» «Я сам не подозревал, что на такое способен», — медленно произнес он, вглядываясь в темноту. «У тебя не было выбора. Все равно. А то бы он тебя убил». Джон Грэдди затянулся и выпустил невидимую в темноте струйку дыма. «Не надо ничего объяснять. Не надо утешать меня». Дело все равно уже сделано. Ролинс помолчал, потом спросил, где ты достал нож?» «Купил у братьев Баутиста на последние 45 песо, на деньги Блевенса». «Вот именно». Ролинс лежал на боку и смотрел туда, где ордил огонек сигареты Джона Грейди. Когда тот затягивался, красная точка превращалась в пятно, и в этом тусклом свете проступало лицо со швами, похожее на театральную маску, которую кто-то залатал наспех. Покупая нож, я понимал, для чего он мне понадобится. «Ты все сделал правильно!» Сигарета снова ярко вспыхнула, потом превратилась в алую точку. «Верно». Но ты-то никого не убивал. Утром снова пошел дождь, Мы они стояли под навесом у того же кафе, и, ковыряя во рту зубочистками, разглядывали площадь. Ролинс посмотрел в витрину на свой перебитый нос. Знаешь, что мне противно? чего с души воротит? Ну? От того, что придется показаться дома в таком вот виде. Джон Грейди посмотрел на него, отвел взгляд, потом сказал. «Я не стал бы тебя осуждать. Ты на себя-то полюбуйся. Будет тебе», — усмехнулся Джон Грейди. В магазинчике на улице Виктории они купили джинсы, куртки и шляпы, переоделись в обновки и под мелким дождиком прошли до автостанции, где Роллин купил себе билет на автобус. Они сидели в кафе при автостанции в новой негнущейся одежде и пили кофе, положив перевернутые шляпы на соседние стулья. Затем по радио объявили посадку на автобус Роллинса. «Пора», — сказал Джон Грейди. Они встали, надели шляпы и пошли к автобусу. «Ну, бывай». Еще увидимся, сказал Ролинс. Береги себя. И ты тоже. Ролинс отдал билет водителю. Тот прокомпостировал его, вернул, и Ролинс не без труда забрался в автобус. Джон Грейди стоял и смотрел, как Ролинс идет по проходу. Он думал, что тот сядет у окошка на этой стороне, но Ролинс выбрал противоположную. Тогда Джон Грейди повернулся, прошел через здание автостанции и медленно побрел под дождем в гостиницу. В последующие несколько дней Джон Грейди узнал по именам чуть не всех врачей столицы этой пустынной области, но никак не мог найти того, кто бы сделал то, что ему требовалось. Луждал по улочкам и закоулкам Сальтилия, пока не выучил их, как свои пять пальцев. Наконец своего добился — Сидел на металлическом стуле в приемной хирурга, а тот, напивая себе под нос, снимал швы с лица. Закончив работать ножницами и пинцетом, он сообщил пациенту, что время — лучший лекарь, и вскоре шрамы не будут такими заметными. Он предупредил Джона Грейди, чтобы тот не глазел на себя в зеркало и понапрасну не расстраивался. Потом наложил повязку, сказал, что Джон Грейди должен ему 50 песо, и велел зайти через пять дней — чтобы снять швы на животе. Неделю спустя Джон Грейди покинул Сальтилью и в кузове грузовика отправился на север. Было пасмурно и прохладно. В кузове цепями был закреплен здоровенный дизель. Пока машина петляла по улочкам города, Джона Грейди трясло и бросало из стороны в сторону, и он то и дело хватался за борта. Надвинув шляпу на глаза, он встал, уперся руками в кабину И дальше ехал таким манером, словно курьер, который везет важные новости жителям окрестных деревень, или внезапно обретший в горах пылкость веры проповедник, которого везут теперь служить на север в Монглову.